перед глазами простиралась панорама Накки. Мимо проплывали дороги, машины, крыши домов, лес, много леса. Дальше взгляд скользнул на т е р р и т о р и и отеля Ясураги Хассолунден. Из открытых бассейнов японских бань поднимался пар. Взгляд перенесся дальше к побережью, коснулся чего-то напоминающего мини-завод. Пара небольших пришвартованных торговых судов понесся над проливом мимо датского островка над двумя идущими навстречу друг другу паромами, добрался до лодочной бухты острова Лидинго, заскользил над районом Бревик, поднялся на холм, уперся в окруженный высокой стеной сад, пронесся вдоль голой лужайки без цветов и других посадок, вдоль гравийной дорожки, окаймленной мощными прожекторами. И достиг наконец большого дома, который, казалось, был построен исключительно из стекла. Стеклянный дом. Там взгляд задержался на какое-то время, скользя по кругу, исследуя окрестности. Рядом с домом никого. Тогда глаз развернулся, снова приблизился к стене, к каким-то воротам, напоминающим портал. Там было заметно движение. Рядом с домиком, похожим на крупных размеров сторожевую будку, из кустов вышла группа одетых в камуфляж мужчин, которые при ближайшем рассмотрении оказались вооружены. Один из них посмотрел вверх, щелк, и застывшее изображение его лица вылезло снизу или легло слева от нижнего края экрана. Еще один из пяти мужчин поднял глаза, щелк, новая фотография легла рядом с первой. Прошло некоторое время. Глаз покружил, выжидая. Затем третий мужчина выпустил дым вверх, раздался еще один щелчок. Его фото тоже опустилось рядом с экраном. Теперь каждый стоял с сигаретой. Мужчины закурили. Еще один из них посмотрел вверх, затягиваясь. Четвертый снимок из пяти. Прошло время. Мужчины сгруппировались. Было непонятно, что там происходит. Наконец последний мужчина поднял взгляд к небу. Казалось, он вот-вот укажет вверх, но он передумал и зажег сигарету. Пять фото портретов. Бергер и Блума оторвались от экрана и взглянули друг на друга. Черт возьми, произнес Бергер, это дрон такой, серьезно? Последний чуть не заметил его, сказал Кен Десс. Это не хорошо. High altitude drones. Топ-секрет. Высотный дрон, сверхсекретный. Английский. Крутоая догадка насчёт д а т с к о г о острова, похвалил Бергер. Спасибо, ответила Блум. И что теперь? Первого взяли дома. Он прилег вздремнуть после обеда. Как только он их увидел, сразу понял, что сопротивляться бесполезно. Он покачал головой и самодовольно улыбнулся. Второго взяли на улице. Он оказал сопротивление, потянулся за пистолетом. Его повалили на землю. Три человека вызвали полицию. Удалось изъять две видеозаписи до того, как они будут выложены в социальных сетях. Третий сидел в открытом кафе с девушкой из Тиндера. Он пошел добровольно, как будто встретил старых приятелей. На ходу судорожно о щупая ы в карманы в поисках телефона. Телефон не нашел, приложил руку к уху. Скоро позвоню. Девушке ничего не оставалось, как остаться оплачивать счет. Четвертого задержали на мосту Вестербрун. Целая орава детей жены от первого брака осталась сидеть в огромной машине, пока не приехала помощь. Наконец пятого нашли в незаконном и горном клубе в каком-то подвале в Вестберге. Выигрыш был слишком велик, чтобы обошлось без оружия. Началась перестрелка. Когда пятый скончался от полученных ранений, на его тело опустилась кружась т р и ф о в а я дама. Моли Блум не сводила глаз с экрана. В данную секунду он был абсолютно черный. Это займет несколько минут, сказал Кен Дес. Что происходит? спросил а Блум. Трое из четверых отказываются говорить. Четвертый намекнул на готовность к сотрудничеству. Но заученной сдержанностью это немного неожиданно. Кодекс чести, принятый в их кругах, заставит побледнеть любого мафиози и т а л ь я ш к у Кто именно? Догадайся. Улыбнулся д е с Он вывел на экран серию фотографий. Блум принялась внимательно рассматривать все пять лиц. Вот этот погиб при задержании, сказал д е с указывая на один из фото портретов. Погиб? воскликнул а Блум. Жесткое сопротивление, коротко пояснил Дес. Ну и кто тут, по твоему, потенциальный колаборант? л Он, ткнула пальцем Блум. Почему? спросил Дес, увеличивая лицо тридцатилетнего мужчины с выраженными славянскими чертами лица. Какое-то жизнелюбие. Интересно, произнес Дес. Ты указала на мужчину, взятого на с в и д а н и е с девушкой из Тиндера. Скоро увидим, насколько ты права. Сеппа оплатила его обед, спросила Блум. Дес громко рассмеялся. Время шло. Они смотрели на черный экран. Это было невыносимо, поэтому Блум спросила: "Значит, остров, на котором они находятся, и есть Лидингю? Да, тот самый, где работал ваш Виктор Густавсон." Если это можно назвать работой, похоже, что почти все выполняла ваша Гитта. Она же Бергитта э д в а л ь Она мертва, это доказано. Одна из официально подтвержденных погибших в Хедесунде. Кроме тех <coughs> обезображенных трупов, там нашли ДНК еще одного человека. Скорее всего, слезы. Вдруг в колонках что-то з а т р е щ а л о и вместо пяти фото портретов на экране появилось допросное. Казалось, что изображение зависло. С одной стороны, стало сидел и правда тот молодой человек, на которого указала Блум. С другой стороны, сидел Самбергер. Через некоторое время картинка ожила. Я тороплюсь, сказал Бергер. Все просто. Как только ты заговоришь, мы тебя отпустим. Думаю, нам нужна более конкретная договорённость, ответил мужчина. Как есть, так есть, возразил Бергер. Очень просто, твой пропуск на свободу. Звучит не сильно просто, пробурчал мужчина. Итак, Родослав Блок родился в восемьдесят шестом году в Екатеринбурге, гражданин Швеции с девяносто первого. Мы знаем, что за свою криминальную карьеру тебе доводилось убивать Родослав. Тебе наверняка дадут пожизненный срок, так что выбирай между тюрьмой и свободой. Свободой! Расхохотался Блок. Вы даже себе не представляете, насколько вы правы. О чем это ты? – спросил Бергер. Так называется дом, – ответил Блок. Свобода. Свобода два. Два? Да, свобода два. А что такое свобода один, я понятия не имею. Зато я имею, сказал Бергер, рассказывай все и ты свободен. Свобода? Это смерть, произнес Радослав, Блок, скрестив руки на груди. Похоже, поэтому ты согласился говорить с нами. ч е р т а с два, я согласен с вами говорить. Но если свобода в любом случае означает смерть, что ж ты натворил, что теперь на таком плохом счету у Витеньки? Видимо, Бергер задел Радослава за живое. Тот слегка скривился, но продолжил держать язык за зубами. И что же это может быть? поинтересовался Бергер. Я думал у вас честное соглашение. Увитенькие ошибки недопустимы. Родослав закрыл глаза. Он по-прежнему молчал, но Бергер настаивал. Блин, Родослав, ты действительно осужден на смерть. Все тоже молчание, но лицо исказило гримаса. Бергер продолжал давить. Когда живому человеку отрубают... Молчание. Пауза. Родослав блок попытался вернуть себе х л а д н о к р о в е Черт, какая судьба! Продолжал Бергер. Ты наверняка помогал вывозить останки, складывал все части тела в маленькую клетку, выходил на катер е в шхеры и топил. т о ты точно знаешь, как это происходит. Вздох, тяжелый вздох. Снова Бергер. Как же ты проштрафился, Родослав. Мобильник. Глухо произнес Родослав. Я профукал служебный мобильник. Мне нельзя туда возвращаться. Бергер рассмеялся, вынул мобильный телефон Риты Олин, нажал на кнопку и спросил. У твоего мобильника случайно не такой номер. Это был тот номер, с которого звонила Надя в состоянии легкой дезориентации. Блок вытащился на Бергера, кивнул. Бергер убрал телефон и сказал: Главное правильно расставить приоритеты, Родослав. Что в этом сложного? Вернуться в свободу два и быть разрезанным на куски, или оказаться на свободе по-настоящему? Сегодня же? Да п о д а в и с т ы Буркнул Родослав Блок. Отлично, сказал Самбергер. По рукам.